глава 11 через шаг выброса отряд двигался почти бегом держать проверено еще ночью тропы иван шел вслед за медведем разглядывая окружающая растительность здесь у самой границы желтой зоны зловеще мутации ореала ощущались в каждом метрепрост пространствоства стволы берется потемнели словно питались от земли ценью жидкостью желтыми разводами с покрытых синим хом ветвей при приближении людей в небо срывались уродливой породии на птиц Их резкие пронзительные звуки не имели ничего общего с привычным уху птичьим криком. Подрагивающие сплетения чешучато-бугристых кустов среди пока что еще зеленой травы, тихие шлепкие синьки, резким броском из нядр растительности лепящиеся к резину полимеру сапог мембраны в бессильной попытке добраться до человеческой крови, и далекий заунывный звериный вой, потрескивающий хриплыми переливами, доносящийся из глубины ближайшей рощицы. Березов подумал, что если вот прямо сейчас начнется выброс прятаться будет негде он вспомнил хромающего на протее инструктора и от этой мысли ему стало не по себе впервые иван отчетливо почувствовал слепую угрозу ареала безлика нависающие над собой выброс нельзя предсказать да и понять что он начался не всегда удается сразу аномалия покрывает километр с лишним за двадцать шесть секунд и кто знает возможно в эту самую секунду выброс уже мчится к ним навстречу березов непроизвольно вздрогнул. Да уж ощения совсем не такие как конференц-зале на лекции. И судя по всеобщему молчанию каждый идущий сейчас через шаг выброса думал приблизительно об одном и том же. выбросы не было уже давно слишком давно. откуда-то слева и спереди послышался слабый тонкий будто комарийный писк иван мгновенно насторожился оглядываясь по сторонам. тропа впереди делала небольшой крюк вправо, огибая ничем не примечательное пространство и с вхтнутым землю колышком с красным флажком на древке каждыйдая из проходящих мимо него мельком росла туда взгляд и только прибавлял хода березов присмотрелся к невысокой траве левее указателя писк шел именно оттуда но не в траве ни на д нею не было не видно ничего необычного отмеченное место никак не отличалась от остальной земли травы или воздуха находящегося вокруг лишь слабо подрагвающее полотно флажка и Красным язычком деловито тянулось куда-то в сторону писка, развиваясь точно против ветра. Иван поднес к глазам предплечье и посмотрел на УИП. Приборы молчали, показывая норму, только датчик децибелов слабо шевелил шкалой, реагируя то ли на писк, то ли на шорох травы под ногами спешащих людей. Границу, за которой заканчивалась зеленая зона и начиналась желтая, Березов увидел сразу. Никаких объяснений тут не требовалось. В первое мгновение ему показалось, что он не мог что в один миг земля и небо поменялись местами. Всего один шаг, и небо над головой стало зеленым, а трава под ногами синий. Открытая кожа лица и рук ощутила потепление, и закупоренному в мембрану телу практически сразу стало еще жарче. На занятиях говорилось, что в каждой зоне температура воздуха увеличивается на три с половиной градуса. Стало быть сейчас почти двадцать семь тепла по цельсию. Иван отвел взгляд от чужды зеленого небосвода. зеитту которого поднимался голубой солнечный диск и вновь поглядел на дисплее уип прибор не работал электронное табло датчиков горели сразу всеми имеющимися пиктограммами и стрелка компаса бестолково вращалась словно север бегал вокруг нее рваными кругами индивидуальный радио маяк молчал а gps и вовсе поту словно был выключен и не реагировал на нажатие кнопки включения идущий впереди медведь остановился так резко что березов едва не налетел на его необъятную спину Чтобы избежать столкновения, он на ходу отвернул сторону, обходя здравьяка, но тот немедленно схватил его за локоть. «Стой!» – негромко предостерег медведь. «Идти только след в след. Это не зеленое. Тут как по бульвару не погуляешь. Аномалия может образоваться где угодно, хоть на тропе, по которой кто-то только что прошел, а ты не успел. Пока опыта не наберешься, никуда не лезь». Он обернулся и посмотрел назад, на хвост отряда. Убедившись, что все в порядке, он облегченно вздохнул. «Ну, шаг прошли. Уже хорошо». Медведь коротко ткнул рукой вперед, в сторону небольшого, покрытого синей растительностью пригорка, из-за которого виднелись верхушки облепленного желто-синим хом ельника. «Теперь надо добраться до этого холмика». Здоровяк махнул рукой болту, стоящему в углове колонны, давая понять, что весь отряд уже в желтой зоне, и тот продолжил движение. Пару сотен метров, остававшихся до холма, шли почти 15 минут. Иван внимательно следил за действиями людей, стараясь запомнить все и не упускать важных деталей первым шел болт поисковик двигался медленно, часто останавливаясь и замирая, словно прислушиваясь к чему-то в эти мгновения замирала и вся колонна, словно вереница гранитных изваяний. несколько раз болт менял направление движения, обходя совершенно чистый на вид места и идущие за ним вследслед люди в точности повторяли его маршрут. П перед самым пригорком болт снова замер и насторожился несколько секунд он стоял неподвижно. после чего полез рукой в карман и достал пригоршню какой-то мелочи. Приглядевшись, Березов узнал стрелянные пистолетные гильзы. Тем временем поисковик взял одну из них, аккуратно бросил ее в тень от пригорка и быстро присел на корточки. Гильза пролетела пару метров и на краткий миг исчезла, после чего с резким свитом стремительно вернулась обратно, спаривая в воздух над головой болта. «Твою же душу так!» – в полголоса вырубился медведь. «Центрифуга! Прямо у подножия!» как теперь на холм залезть единственная удобная позиция тем временем болт пытаясь определить границу аномалии швырнул еще несколько гильс ловко уклоняясь от обратных рикошетов он поманил к себе пальцем раса и оба поисковика недолго посовещавшись пошли противоположные стороны вокруг подножия холма огибая м трифугу они вернулись спустя десять минут и о чем-то коротко переговорили с командиром спасателей тот кивнул и его отряд в колонну по одному отправился вслед за расом В обход аномалии. Болт подошел к медведю. Справа от центрифуги, метров в десяти, прямо на восточном склоне. Похоже, соленоид, сообщил он. Но слева пройти можно, если ползком. Вершина холма все еще чистая. Раз отведет туда спасателей. Предлагаю им там позиции занять. Лес видно хорошо, стрелять удобно. И центрифуга позади поможет. А на выше холма, уточнил медведь, метров на пять, не меньше, кивнул Болт. Не опасно их там оставлять? Спросил Березов. Между противниками аномалии. Если пристреляются по ним, и придется отходить. В горячкие бои люди в эту центрифугу не попадут? Не пристреляются, многообещающий ухмыльнулся здоровяк. Центрифуга будет этим тварям их пули возвращать, только в путь. Это тебе нигель зашвырять, от такой скорости не увернешься. Нам даже повезло, они так сами себя могут перестрелять. Не смогут, нахмурился Болт. Чуют они аномалии за версту, в атаку не попрут, как пить дать. Но запутать их это, точно запутает. Он обернулся к медведям. «Вам надо правее брать, за соленоидом, вон по тому распадку». Поисковик указал направление рукой. «Ближе, чем по нему, к развалинам не выйти. Останется метров триста. Справишься?» Не впервой кивнул медведь. «Что там за дрянь?» «Четыре часа назад почти ничего не было», — ответил поисковик. Зверьё попряталось, как аномалии пришли. Синьки только полно. Видел оковы в двух местах и студень в яме, что идёт вдоль всего восточного края. «Но к восточному лучше не подходить». Грава к нему в упор примыкает, и сейчас дрожит сильно, может наляпаться. «Магнит», — нахмурился здоровяк. «Высоко», — болт отрицательно кивнул. «В том месте метрах на двадцати висит, не меньше. Не достанет. Вот после нашего пригорка и до самой лабы, там уже жернова, а до них рукой подать. Пройти можно только ползком. А вашим еще раненых придется стащить». Он посмотрел на Березова. «Так что надо идти, времени в обрез». «Пошли», — пожал плечами Иван. «Иван». «Дымы у меня с собой, так что можем идти хоть сейчас». «Тогда сейчас и пойдем», — решил Болт. «Путь предстоит долгий, если повезет. Только давай лучше я эти ваши дымы понесу. На мне веса меньше надета, мне и будет сподручнее». Березов достал дымовые шашки. Болт развернулся спиной, и медведь аккуратно уложил их поисковику в рюкзак. «Готово», — сообщил он и развернулся к Ивану. «Ну, спящего выброса вам!» Медведь коротко хлопнул его по плечу и улыбнулся. «Кстати, туман». «Ты законченный псих, раз вызвался с болтом, в аномалию лезть». «Спасибо тебе, добрый человек», — Булт иронично хихикнул. «Я знал, что ты сумеешь подбодрить в нужный момент», — ухмылился Березов. «Ладно, пошли, не будем время терять». «Пошли», — согласился Булт. «Меня, кстати, Валерой звать». «Иван, радиопозывной туман», — он пожал протянутую руку. Булт велел ему держаться сзади в трех шагах и ступать точно след в след, после чего манхнул рукой куда-то в сторону соленоида. «Нам туда», — Он осторожным шагом направился вдоль кромки синей растительности покрыта ядовито желтыми потеками валера что такое соленоид иван старался повторять за болтом его действия но так и не мог понять по какому принципу тот обходит ничем не препинчательные участки местности аномалия такая ответил поисковик не оборачиваясь разрядами бьет вроде электрически 9 метров в длину любит забраться куда-нибудь на кочку или на склон какую-нибудь и оттуда колотят во все что приблизится а почему именно соленоид и Березов оглянулся назад, туда, где группа медведя такими же осторожными шагами спускалась в небольшой распадок. Ученые назвали. «Да нет», — махнул рукой Болт, — «у ученых термины такие, что язык сломаешь. Названия как-то сами собой возникают, среди сталкеров, потом приживаются. Близи соленоида, например, воздух на вкус соленый. Оттуда и пошло, наверное». Словом, как почувствовал на языке соленый воздух, ближе 10 метров к выступающим складкам местности, лучше не подходить. Тут вообще между двух неживых предметов лучше не проходить, гибло это дело. Чем дальше они продвигались через желто-синюю поросль, тем медленнее и осторожнее шел болт. Когда количество обойденных ими участков местности, сочтенных поисковиком подозрительными, перевалило за 20, Березову впервые удалось определить аномалию. Выглядываясь вперед через плечо идущего впереди болта, Иван заметил легкую рябь на синей траве. На первый взгляд трава просто шевелилась под ветром. но что-то в этом шевеении показалось ему не таким как должно было быть он и сам не мог понять что именно но в этот самый момент болт остановился словно собака потянул носом в воздух и решительно направился в обход странного участка березов принюхался ничем не пахнет разочаровано произнес он как-то определ что там аномалия так же как и ты не оборачиваясь ответил болт ничем не пахнет все запахи пропали чувствуешь и трава как-то странно шевелится неспроста это он достал из кармана гильзу и осторожно навесом швырнул ее в траву не доев до поверхности полуметра гильза с коротким металлическим скрежтом брызнула во все стороны ворохом латонных иголок сито определил болт молодой еще через день здесь будет уже не пройти спустя полчаса холмы и растительность неожиданно расступились и они вышли на открытую местность теперь им предстояло двигаться в глубь желтой зоны иван достав бинокль внимательно огляделся изучая окружающую местность Перед ними лежало ровное пространство, лишенное всякой растительности. Красная бурая почва неестественно пружинила под ногами, словно идти приходилось по прессованной резине, а не по земле. Голое поле простиралось в обе стороны на несколько километров, далеко на востоке, упираясь в глухую стену синих зарослей. На западе пусть то же заканчивалась у края распадка, по дну которого где-то крадется сейчас группа медведя, и уходила дальше на север, подступая вплотную к самым развалинам. До развалин было меньше километра, точнее сказать сложно. Лазерный дальномер, который Березов по привычке захватил с собой, в желтой зоне стал бесполезным куском пластика. Но через бинокль можно было заметить отдельные вспышки выстрелов, сверкающих среди камней. Отвлекающий маневр уже начался. Иван направил бинокль в сторону леса, где засели зомби. Редкие огоньки, трассирующих пуль, снующих туда-сюда между синим ельником, покрытым желтым хом и позициями залегших на холме спасателей, возвестили о начале боя бандиты тоже отвлеклись в нашу сторону наблюдателей нет в подтверждение его слов спустя пару секунд ветер принес перестук автоматных очереди в нашу сторону и так едок никто смотреть не будет болт внимательно разглядывал лежащий перед ним красную пустошь не обращая внимания на развалины смысла нет почему не сразу понял иван если выставить наблюдателя там на развалинах можно засечь противника полззущего через поле к аномалии например нас с «Это поле и есть аномалия», – вздохнул поисковий. «И там, внутри нее, все не так, как снаружи. Скоро сам поймешь». «Вон!» – он указал на торчащее неподалеку из земли обломок ветки, облепленное замшелой синей ватой с желтыми язвами. «Место приметное. Там тропа начинается. Пошли». Возле воткнутой в красную почву ветки болт развернулся лицом к полю, присыл на колени, внимательно вгляделся в пустоту перед собой и сказал. «Я иду первым. Ты за мной. Держись как можно ближе». Хоть головой мне ноги подпирай не отставай иначе размажет я остановился ты остановился я ускорился ты ускорился оборачиваться там трудно зато кричать можно громко так что спрашивай если будет чего непонятно или еще что он посмотрел на ивана ползти не меньше часа справишься не впервой хмыкнул березов хорошо болт кивнул теперь самое главное поле делит между собой две аномалии справа граа она тут уже лет пять не еще с тех времен когда эта местность была еще зеленой зоной слева мясорубка две полтора года одно время она была выдохлось но после позапрошлого выброса снова разрослась и теперь в упор доход до кабани рощи он махнул рукой вправо указывая на синие месяц в растительности вдали много там кабанов уточнил березов ни одного помщился болт пока эта зона была зеленой жили десятков 5-6 потом туда перекочевали несколько медведей и всех кабанов пожирали с тех пор они там и живут «Так что идти лесом можно, только если срочно надо попасть на тот свет». «Понятно», – пожал плечами Иван, – «значит, пойдем тут, далеко отсюда до границы аномалий». «От меня сантиметров двадцать», – прикинул поисковирь, – «ну и от тебя, соответственно, около метра». Инстинкт самосохранения сработал мгновенно, и Березов маршинально отшагнул назад. Он не ожидал, что смертельная опасность уже настолько близко. Надпочечники резко выбросили в кровь адреналин, и кончики пальцев пронзило неприятное покалывание. иван плавно вдохнул приводя себя в норму смерть замершая рядом была незримо и бесшумно это сбивало с толку, но не было в новинку рисковать жизнью неотъемлемая часть профессии. Не привык еще к тому что эта дрянь не видно и не слышно и вообще никак не различить иван недовольно поморщился. Поначалу так у всех бывает понимающий успокоил его болт. я только один раз видел человека который воспринял существование аномалии спокойно привыкнешь и различить их можно. Нужно сосредоточиться и быть внимательны тут все дело в мелочах новый порыв ветра возвестил что перестрелка на востоке усилилась и поисковик заторопился пора путь не близкий он забросил за спину автомат и затянул ружейный ремень плотно фиксируя оружие ствол укрепи за спиной чтобы не болтался потребовал болт если попадет в графу в лучшем случае останешься без него теперь смотри внимательно он лег на живот и сложив перед собой согнутые под прямым углом в локтях руки, параллельно друг к другу, так, что они оказались перпендикулярно телу. При этом кисти находились у разноименных локтей. Со стороны казалось, что он прячет голову за собственными руками. Тропа в ширину 92 см. По-пластунски не пройти, поэтому ползти надо так, как я. Он едва приподнялся на руках и пальцах ног, перемещая тело чуть вперед и вновь опустился на землю. Голос его зазвучал глухо, как из бочки, И березов с изумлением увидел что голова поисковика словно подернута марима понял донесся приглушенный вопрос и это не впер ответил иван стараясь не думать о том что 192 сантиметра это практически в притирку я сейчас заполжу глубже и тебя уже не услышу бол старался говорить громче но ты будешь видеть мои ноги так что вставай туда где я сидел и делай все как я как будешь готов ползти толкни в пятку понятно подтвердил березов и и поисковик пополз глубже, почти полностью растворяясь в воздухе.